Глава 7. Древний Египет в истории и в мире. Наполеон Бонапарт как основатель египтологии. Во времена, когда территории бывшего Древнего Египта находились последовательно во власти римлян, византийцев и арабов, от древнеегипетской цивилизации остались по большому счету только материальные памятники, которые, к тому же, не являлись объектом пристального изучения. Да, египетские древности вызывали определенные интересы ученых разных времен, но никакой особой системы в изучении не было. Иногда таинственная древнеегипетская культура, мифология и религия становились основой для каких-либо новых учений, например, герметизма. Божественный ученый Гермес Трисмегист, которому приписывали множество философских, религиозных и научных трактатов, представлял собой гибрид греческого Гермеса и египетского Тота. В средневековой Европе труды, приписывавшиеся этому персонажу, были популярны на протяжении многих веков. Первую половину египтомании и, как следствие, начало систематического изучения древнеегипетской истории спровоцировало событие, которое, казалось бы, к науке не имеет вообще никакого отношения. В 1798 году начался так называемый египетский поход Наполеона Бонапарта тогда еще не императора Франции и даже не первого консула, а всего лишь французского генерала. Целью было завоевание территории Египта, но не только оно. Успешные действия в этом направлении, во-первых, сделали бы Наполеона популярным военачальником, а он уже тогда задумывался о новых ступенях в своей карьере. А во-вторых, привели бы к неизбежному столкновению с Англией, извечной соперницей французов. Нанести поражение англичанам на территории, которую можно потом внести в сферу своего влияния. Что может быть лучше? Также Египет можно было сделать удобным плацдармом для дальнейшего продвижения в Индию. Не будем подробно останавливаться на ходе сражений, скажем только, что египетский поход не принес Наполеону особого успеха. Но он заново открыл европейцам великую древнюю культуру. Сам Бонапарт в перерывах между военными действиями живо интересовался египетской стариной, собирая и отправляя во Францию образцы саркофагов, скульптур, фрагменты колонн. Более того, еще до начала похода во Франции была сформирована специальная комиссия наук и искусств, разработавшая план изучения египетской цивилизации. Походе ходе Бонапарта сопровождали более полутора сотен ученых и великое множество художников и граверов, которые без устали зарисовывали, копировали, снимали планы. В Каире в самом начале похода был основан Институт Египта, существующий по сей день. На его сотрудников возлагалась обязанность собирать информацию о египетских древностях. В итоге в 1809 году был издан первый том монументального труда «Описание Египта». «Описание Египта» в разных изданиях насчитывало от 23 до 29 томов. Первые издания вышли в 1810-1820 годах. Все, что напоминало о загадочной древней земле, стало невероятно модным в Европе. Фасоны платьев, росписи стен, украшения в виде скоробеев – Когда Наполеон стал императором Франции, там распространился стиль ампир, имперский, проявлявший себя в оформлении зданий, памятников, интерьеров. Основой этого стиля был так называемый классицизм, основанный на древнегреческой и древнеримской культуре. Строгая симметрия колоннады Но ампир добавляет к этому тяжеловесную военную символику, по золоту и оформление приобретает пышность, торжественность, размах. Для стиля ампир характерны памятники в духе Римской империи, где императоры и полководцы предстают в доспехах, в лавровых венках на голове, а в качестве декора выступают венки все из того же лавра, копья, щиты. Египетские детали вписались в тематику ампира как нельзя лучше. У мебели, сундуков и даже чайных чашек появляются ножки в виде львиных лап. Столы и консоли поддерживают ножки и подставки в виде фигур сфинксов или просто неких персонажей в полосатых головных платках, немесах. Многие предметы мебели или посуды приобретают очертания, напоминающие те, что представлены на египетских росписях. Ну а сами росписи с интересом изучают европейские ученые, делая выводы об условиях жизни, культуре, вере древних египтян. Увы, но далеко не все заинтересовавшиеся историей и культурой Древнего Египта вели себя достойно. В некоторых изданиях по египтологии первую треть XIX столетия, пока не были изданы постановления об охране памятников древности, иногда именуют «Нильским разграблением», В Египет ехали практически все, кто этого хотел и кто располагал деньгами, и там эти люди искали, копали, разворовывали. Если удавалось обнаружить неразграбленное древними или средневековыми разбойниками египетское захоронение, европейские любители древности вели себя ничуть не лучше. Многое покупалось за бесценок. Местное население, не слишком сведущее в ценности древних предметов, но при этом очень бедная не упускала возможность продать приезжим любителям что-нибудь старинное и заработать хоть какие-то деньги. Но все же и серьезные ученые старались прикладывать усилия к тому, чтобы изучение не превращалось в уничтожение. Пирамида в Риме. Во времена, когда Египет был римской провинцией, в Риме иногда появлялись постройки, копировавшие египетские пирамиды. Например, в 18-12 годах до нашей эры в Риме был построен мавзолей для магистрата Гая Цестия Эпулона, сохранившийся до наших дней. Правда, высота его всего около 36 метров. Изображение пирамиды Цестия можно найти в PDF-приложении. Вот только иероглифические надписи пока еще никто не мог прочитать. Более того, многие ученые уверенно заявляли, что их невозможно прочитать в принципе, но вскоре совершился очередной переворот в египтологии. Иероглифы прочитаны. Для того, чтобы получить возможность дешифровать иероглифы, их нужно было с чем-то сравнить. То есть нужен был какой-то текст на известном языке, полностью соответствующий аналогичному тексту, написанному египетскими иероглифами. Еще в 1799 году, во время египетского похода Наполеона Бонапарта, французские солдаты рыли окопы и возводили укрепления близ небольшого города Розетта у Дельты Нила. Сейчас город называется Рашит. Во время земляных работ ими была найдена толстая каменная плита неправильной формы высотой около 114 см, шириной 72 и толщиной примерно 28 см. Материалом для плиты послужил гранодиорит темного цвета, магматическая порода, похожая на гранит. Но этот кусок камня не привлек бы к себе никакого внимания, если бы на одной отполированной его стороне не было надписей. Внимательно рассмотрев вырезанные на камни тексты, исследователи египетских редкостей пришли к выводу, что на нем, скорее всего, один и тот же текст повторяется три раза. Сначала он написан египетскими иероглифами, затем дематическим письмом и, наконец, на древнегреческом языке. Это была редкая удача. Древнегреческим владели многие ученые, и появилась надежда, что сравнение греческой и иероглифической надписей даст возможность начать расшифровку древнеегипетской письменности. В PDF-приложении представлен фрагмент иероглифической части Розетского камня. Расшифровкой занялся филолог Жан-Франсуа Шампальон. Вернее, копии надписей были доступны ученым из разных государств, и изучением их в частности занимался русский лингвист Иван Гульянов, англичанин Томас Юнг, швед Давид Оксерблат. Но серьезный прорыв в дешифровке иероглифов совершил все же Шампальон. Как выяснилось, на камне, его начали называть розетским, выбита благодарственная надпись от египетских жрецов II века до нашей эры в адрес монарха Птолемея V, Эпифана. Облагодарили его за отмену налога с храмов. То есть камень относится к эллинистическому периоду египетской истории. Предположительно, найденный солдатами осколок – часть большого обелиска. Значение расшифровки розетского камня сложно переоценить. Благодаря работе Шампальона египтология получила новый импульс. Надписи, которые ранее считались нечитаемыми, приобрели смысл. Сейчас розетский камень хранится в Британском музее. Правда, египетские власти время от времени выдвигают требования вернуть артефакт на родину. Великобритания отклоняет эти просьбы. В качестве компенсации была изготовлена точная копия камня, которая установлена в бывшей розетте неподалеку от места обнаружения оригинала. Техническая тонкость сложность чтения иероглифов еще и в том, что они могут читаться как слева направо, так и справа налево, а также сверху вниз. Направление строки обычно определяют потому куда направлены головы иероглифов, изображающих людей и животных. Русский Египет Мода на все египетское не обошла и Россию. За несколько лет до начала войны 1812 года Наполеон встретился с русским императором Александром I и преподнес ему великолепный египетский сервиз, изготовленный на знаменитой фарфоровой мануфактуре «Севра». Сейчас части этого сервиза, насчитывающего несколько сотен предметов, находятся в музеях Петербурга и Москвы. А в 1830-х годах в царском селе на въезде в Александровский парк появились египетские ворота, украшенные иероглифами и рельефами в египетском стиле. Проект, созданный архитектором Адамом Минеласом, утвердил личный император Николай I. Правитель сам неплохо разбирался в инженерном деле и архитектуре, а также был вполне способен оценить интересные веяния в искусстве. Для оформления ворот использовали мотивы египетской книги «Мертвых», воссозданной Эдом Франсуа Жамаром для многотомника «Описание Египта», о котором речь шла ранее. Считается, что, одобряя постройку столь нетипичного для России сооружения, царь хотел отдать дань памяти своему старшему брату Александру Первому, склонному к мистике и всему загадочному. Есть популярная легенда, что Александр, который по официальной версии умер в 1825 году, на самом деле отправился странствовать и замаливать грехи. Башни египетских ворот представляли собой кардигардии помещение для караульных. Удивительно, но одна из них оставалась жилой вплоть до 1980-х годов. Там проживал сторож, расположенного неподалеку сельскохозяйственного института. Несмотря на не слишком крупные объемы, в башне на трех ярусах размещались прихожая, санузел, кухня и две комнаты. Правда, отопление было печное, а водопровод отсутствовал. Конечно же, появляются в России сфинксы. Уж очень интересный образ. Грех не использовать его в оформлении городских пространств и интерьеров. Сфинксами украшаются парадные лестницы, особняков, пристани, загородные дворцы... Верстовые столбы иногда оформляются в стиле древнеегипетских обелисков. В 1825 году на месте современного египетского моста, расположенного на оси Лермонтовского проспекта, начали строить мост с названием «Большой цепной» или «Проезжий цепной». Пролет этого моста висел на толстых цепях, которые крепились к огромным металлическим рамам, установленным на берегах реки. Все металлические конструкции изготовили на петербургском заводе Берта. На тумбах моста у набережных разместили отлитые из чугуна фигуры сфинксов, на головах которых укрепили фонари. Многим сначала казалось, что египетские звери не слишком сочетаются с цепями и рамами. Но в итоге мост очень полюбился петербуржцам. Впрочем, и сфинксы не были традиционно египетскими, хотя бы потому, что у них имеются ярко выраженные признаки женского пола. Это скорее стилизация, совмещающая в себе приметы древнеегипетского искусства, греко-римской классики и российских традиций. В PDF-приложении можно найти изображение египетских ворот на фотооткрытке начала 20 века. Фигуры сфинксов египетского моста были изготовлены по модели скульптора Павла Петровича Соколова. Он же в Петербурге был автором фигуры львов у львиного мостика и грифонов моста Банковского. Рамы, которым крепились цепи, украсили стилизованными египетскими иероглифами, изображениями богов и богинь, и практически сразу мост начали называть египетским. Он верой и правдой служил петербуржцам, а в 1905 году внезапно рухнул, когда по нему проходил конно-гренадерский полк. К счастью, никто из людей серьезно не пострадал. На фонтанке срочно возвели временный деревянный мост в нескольких десятках метров от того, который упал в воду. Не зря говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Восстановить египетский мост не могли 50 лет. Все это время сфинксы лежали на опорах бывшего моста как бы сами по себе. Они пережили войну и блокаду, сильно пострадали от обстрелов и после победы нуждались в длительной реставрации. Новый постоянный мост появился только в 1955 году и получил старое название – Египетский. Но выглядел он уже совершенно иначе – неподвижный, с железнобетонным перекрытием. Правда, у набережных по-прежнему лежат сфинксы и стоят обелиски в египетском стиле. Петербуржцы любят этот мост не меньше, чем его подвесного предшественника. Считается, что сфинксы могут подарить счастье в любви, если поглазить кого-то из них по лапе. Впрочем, в Санкт-Петербурге практически все скульптуры волшебные. Фото сфинкса египетского моста расположено в PDF-приложении. Если на египетском мосту сфинксы стилизованы, созданные в России, то на университетской набережной в 1832 году появились самые настоящие древнеегипетские сфинксы. Они были найдены во время археологических изысканий. В XIV веке до н.э. эти изваяния были изготовлены для поминального храма фараона Аминхотепа III. Собственно, их лица имеют портретное сходство с этим правителем. Сфинксов купили по личному распоряжению Николая I и установили на пристани возле Академии художеств. Об этих фигурах тоже рассказывают много всякого. Например, есть легенда, что изваяния категорически не желали ехать в Санкт-Петербург. Сначала они были приобретены французским правительством. Но вскоре во Франции произошла очередная революция, и сфинксы в итоге отправились в северную столицу. Но при погрузке каменных фигур на корабль лопнули тросы, и скульптура разбила мачту и едва не убила матроса. Также утверждают, что эти сфинксы исполняют желание. Нужно встать лицом к одной из фигур и мысленно поведать ей свои мечты. Но при этом нельзя смотреть в глаза уроженцам Египта. Считается, что они этого не любят. Многоликие сфинксы. О сфинксах, лежащих на университетской набережной, рассказывают еще одну байку. Мол, в течение дня у них меняется выражение лица. Утром оно спокойное, днем становится все более и более злым, и, наконец, ближе к ночи на лике сфинксов читается откровенная агрессия. Хотя, может быть, это просто игра света и тени? Может быть. Есть в России и пирамиды, вернее, архитектурные сооружения, созданные по их образу и подобию. Например, в парке царского села есть небольшой павильон, который так и называется – пирамида. По своим размерам он, конечно, сильно не дотягивает до древнеегипетских родственников. Пирамиду возвели по желанию царицы Екатерины II в 1770-х годах. Впоследствии она была перестроена. Сейчас внутрь войти не получится, а во времена Российской империи внутри этого павильона императрица хранила несколько каменных ваз в стиле римских погребальных урн. Как возникла эта похоронная тематика? Все очень просто. С тыльной стороны пирамиды были похоронены три любимые собачки-левретки Екатерины Том, Земира и Дюшес. Когда-то места захоронений были отмечены небольшими каменными обелисками, которые до наших дней не сохранились. Если вы внимательно отнеслись к истории египтомании в Европе и в России, то, возможно, заметили некоторую несостыковку в датах. Ранее шла речь о том, что особую популярность египетский стиль приобрел в конце 18-го, XIX 19 столетия. Ведь египетский поход Наполеона начался только в 1798 году, а павильон Пирамида в Царском селе построен более чем за 20 лет до того. Так что же, Екатерина была провидицей? Нет, все гораздо проще. Во времена Екатерины в России входил в моду уже упоминавшийся классический стиль, который во многом копировал архитектурные произведения Древней Греции и Рима. И когда царица заказывала архитекторам постройку пирамиды, она ориентировалась вовсе не на Древний Египет, о котором у нас тогда знали не так уж много, а на Древний Рим. Помните зале Гая Цестия и Пулона? Вот он-то и стал образцом для царско-сельского павильона. Получилось сложное культурное наслоение. Римляне скопировали египетские памятники, а Екатерина – постройки римлян. Причем копировала она именно мавзолей, то есть погребальную постройку, так как планировала там хранить своих домашних любимцев. Фото павильона пирамида в Царском селе расположено в PDF-приложении. Еще один совершенно неожиданный реверанс в сторону Древнего Рима и Египта можно увидеть в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны. Это построенная в конце XVIII века церковь Святой Троицы, народе более известная как Кулич и Пасха. Такое прозвище архитектурный комплекс получил, потому что округлое в плане классическое здание храма напоминает кулич, а пирамидальная колокольня – творожную пасху, застывшую в специальной кулинарной форме. Строил этот храм архитектор Николай Львов, который очень любил итальянскую и античную архитектуру, И ориентировался он, скорее всего, на тот же мавзолей Гая Цести. Вот так вот древнеязыческие постройки становились архитектурными образцами для христианских храмов. Конечно же, обширными коллекциями произведений древнеегипетского искусства обладают российские музеи. В начале 19-го столетия русские правители, богачи и меценаты не оказались в стороне от моды на все египетское и с удовольствием пополняли как личные, так и музейные собрания. Например, в залах Эрмитажа, посвященных древнеегипетскому искусству, можно увидеть и мумию, практически освобожденную от бинтов, каменные и деревянные саркофаги, и фигурки ушепти, и скульптурные изображения правителей и их жен. И, конечно же, со многими из них связаны различные байки, ведь Древний Египет такой загадочный. Биографическая справка. Эрмитажная скульптура Сехмет изготовлена, предположительно, в XIV столетии до нашей эры по заказу фараона Аминхотепа III. При нем производство изображений этой богини было поставлено практически на поток. Возможно, причина в том, что Сехмет, помимо своих основных обязанностей, считалась еще и богиней врачевания, а фараон под конец жизни не отличался крепким здоровьем. Скульптуру привез в Санкт-Петербург в XIX веке российский министр просвещения Авраам Норов. Она, кстати, и положила начало древнегипетской коллекции Эрмитажа. Например, в египетской коллекции есть скульптура львиноголовой богини Сехмет. Мимо нее сложно пройти, да и посетители практически постоянно толпятся рядом. Так что будет хороший ориентир. Эта скульптура, высотой почти 2 метра, представляет свирепую богиню-сидящей. Тяжеловесная львиная голова странно контрастирует с изящным женским телом. А руки, казалось бы, спокойно сложены на коленях, но при этом во всей фигуре чувствуется огромное внутреннее напряжение. Об этой скульптуре рассказывают, что иногда во время полнолуния на коленях мед появляется какая-то странная красноватая лужица. Обычно это предвещает неприятные события. Также о грядущих несчастьях могут предупреждать красные пятна, якобы внезапно проступающие на ногах богини. А еще она иногда встает с постамента и бродит по ночам по залу. А мумия в одном из соседних стеклянных кейсов, говорят, иногда шевелится. В архиве у музейных смотрителей огромное количество подобных историй. Их, наверное, не избежал ни один музей. В целом, как говорят, при долгом нахождении в залах Египта появляется какое-то гнетущее ощущение, особенно если человек вынужден по работе находиться там ночью. Постоянно ждешь, что Сехмет как вскочит, А мумия как прыгнет? Гробница Тутанхамона, новая волна египтомании. В истории жизни Тутанхамона, фараона 18-й династии Нового Царства, правившего примерно в 1370-1360-х годах до нашей эры, много неясного. Определенно можно сказать только одно – какими-то особенными свершениями он прославиться не успел. Вступив на престол в возрасте около 10 лет, юный фараон скончался, вероятно, не успев дожить до 20. Фараон-реформатор Эхнатон приходился ему то ли отцом, то ли тестем, а если учесть сложные семейные отношения древнеегипетских фараонов и их родственные браки, то, возможно, и тем и другим. Насколько самостоятельным было правление Тутанхамона? Судить об этом сложно, ведь в то время взрослели рано, и даже если в начале правления фараон ребенок нуждался в опекуне, годам к 16 он уже вполне мог самостоятельно справляться с обязанностями. Препятствием к самостоятельности могло стать состояние здоровья Тутанхамона. Но к этому мы еще вернемся. Интересный момент. При рождении мальчик получил имя Тутанхамон, так как он появился на свет во время религиозной реформы Эхнатона. В ранней юности Тутанхамон заключил брак с одной из дочек Эхнатона и Нефертити – Анхисинатон. В этом браке, как установили историки, родилось две дочки, но они либо прожили совсем немного, либо появились на свет уже не жизнеспособными. И примерно на третий год своего правления молодой фараон и его супруга меняют имена на Тутанхамон и Анхисинамон, соответственно. То есть начинается отхождение от культа Атона и возвращение к старым богам. А своим главным покровителем фараон считал Амона. Впрочем, особо ожесточенным возврат к старому, видимо, не был. Когда Тутанхамон умер, в государстве возник династический кризис, и трон занял его дальний родственник, придворный по имени Эйе. Кстати, история со смертью Тутанхамона вообще достаточно темная. Существует несколько версий. И некоторые исследователи считают, что фараон был отравлен по инициативе того самого Эи, желавшего занять египетский престол. Также есть предположение, что организм Тутанхамона не смог справиться с малярией, вполне распространенной напастью в то время и на той территории. При исследовании мумии были обнаружены повреждения черепа, но они, впрочем, могли быть не только свидетельством покушения, но и результатом какой-то случайной травмы. Либо образовались при изготовлении мумии. Но в целом следует признать, что здоровье у Тутанхамона было слабое. Исследования мумии выявили сильную косолапость, возможно, вызванную прогрессирующим некрозом костей стоп. Имеются также предположения о расщелине неба и нарушении кровоснабжения тканей. Поэтому если молодой фараон действительно подцепил малярию, инфекция могла многократно усилить его врожденные дефекты и привести к смерти. В исследовательской литературе имя Тутанхамона впервые упоминается в работе француза Эмиля Присса, который в середине XIX века изучал скульптуры в Карнакском храме и, среди прочих, обнаружил там изображение Тутанхамона и заинтересовался им. Информации о молодом фараоне было очень мало, и никто не знал, где и как он мог быть похоронен. К этому времени уже активно велись раскопки в долине царей, Открывались все новые и новые гробницы, абсолютное большинство которых, к сожалению, были разграблены в глубокой древности. Но от Тутанхамона, как говорится, не было ни слуху, ни духу. В PDF-приложении находится изображение Тутанхамона-ребенка из его гробницы. И вот уже в начале XX столетия, когда долина царей была перекопана вдоль и поперек, там начал свои изыскания американский археолог-любитель Теодор Дэвис, мечтавший найти хотя бы одну нетронутую, полностью аутентичную царскую усыпальницу. Он нашел и обследовал несколько скальных гробниц и даже обнаружил кое-какие ценные артефакты, включая парочку мумий. Также именно он открыл гробницу фараона Харимхеба, одного из самых последовательных борцов с сатанизмом. Но неразграбленные захоронения ему все никак не попадались, и в итоге Дэвис продал концессию на раскопки англичанину Джорджу Карнервону, коллекционеру и египтологу-любителю, который практически все свое немалое состояние пустил на экспедиции и исследования древнего Египта. Карнервон, в свою очередь, нанял археолога и рисовальщика древностей Горварда Картера. Убрать из истории. Малое количество сведений о Тутанхамоне возможно объясняется еще и тем, что последующие поколения правителей ассоциировали его с родственником фараоном-реформатором Эхнатоном. И несмотря на то, что Тутанхамон отошел от нововведения Эхнатона и вернулся к старой религии, его тоже могли счесть неблагонадежным и целенаправленно уничтожать сведения о его коротком правлении. Вопреки убеждениям Теодора Дэвиса о том, что в долине царей ловить больше нечего, Карнервон и Картер решили пройтись по ней более тщательно. До этого они начали расчищать большие участки долины. К этому времени она практически вся была покрыта толстым слоем щебенки, кучами песка и всем прочим, что профессиональные и непрофессиональные археологи разбрасывали в стороны во время своих изысканий. После расчистки они снова забирались вглубь, открывая слои, относящиеся ко все более и более древним временам. И вот в 1922 году творческий тандем Карнарвона и Картера обнаружил в культурном слое остатки древних жилищ, строителей гробниц. Это могло свидетельствовать о том, что где-то рядом может быть и захоронение. Расчистка продолжалась, и 2 ноября 1922 года рабочие увидели каменную ступеньку. Вскоре стало понятно, что обнаружен вход в новую гробницу. Еще через несколько часов перед исследователями открылась стена с печатями, а за ней уходящие вниз ступени. Пытаясь проникнуть дальше, Карнер Вон и Картер обнаружили, что коридор, ведущий к основным камерам гробницы, почти полностью забит грунтом. Кроме того, состояние перегородок свидетельствовало о том, что они все-таки могли быть вскрыты ранее. Но работы продолжались. И, наконец, 26 ноября была открыта очередная перегородка, за которой оказалась камера, заполненная удивительными произведениями искусства. К этому моменту исследователи уже знали, что нашли гробницу Тутанхамона. Именно его имя стояло на печатях. Судя по воспоминаниям участников событий, первой в погребальную камеру Тутанхамона проникла сквозь проделанное небольшое отверстие Эвелин Герберт, дочь лорда Джона Карнервона. Как выяснилось, гробница состояла из нескольких помещений, которые получили обозначение передняя комната, кладовая, погребальная камера, сокровищница. Количество и качество найденного в захоронении превзошло все ожидания. В долину царей валом повалили корреспонденты, дипломаты, антиквары, искатели приключений. Едва успевая отбиваться от желающих попасть в открытую гробницу, Карнервон и Картер начали разбирать ее содержимое. Несмотря на то, что по меркам археологии оно находилось в идеальном состоянии, кое-что приходилось восстанавливать на месте, например, заново нанизывать бусы, собирать и водворять на основу распавшуюся инкрустацию. Некоторые крупные предметы для извлечения из гробницы приходилось разбирать и потом на поверхности земли собирать заново, например, трон или колесницы, которыми тотанхамона также снабдили перед отправкой в царство мертвых. Только после того, как были полностью разобраны предметы в передней комнате, стало возможным добраться до двери погребальной камеры и вскрыть ее. Изображение открытого входа в гробницу Тутанхамона можно найти в PDF-приложении по QR-коду. Практически все пространство камеры занимал позолоченный ковчег, в который по принципу матрешки были вложены еще несколько богато украшенных ковчегов поменьше. Последним из них, четвертым, находился саркофаг из красного кварцита, а внутри саркофага – позолоченный гроб в форме тела фараона, содержащий мумию. Работы по раскрытию гробницы и исследованию содержимого пришлось несколько раз надолго прерывать, то Танхамон и его сокровища стали разменной монетой в политических припятиях. Как упоминали участники работ, саркофаги, в которых покоилась мумия фараона, буквально приклеились друг к другу из-за того, что при захоронении смеси масел и смол, видимо, выливались прямо в них. Лицом Умии прикрывала золотая маска, которая сейчас считается одним из символов Египта. Не только древнего, но и современного. Это поистине уникальное произведение искусства. Маска изготовлена из золота с добавлением меди и украшена цветным стеклом и лазуритом. Перечислять сокровища гробницы и восхищаться ими можно очень долго, но необходимо отметить еще несколько интересных моментов. Например, если, как утверждают Карнервон и Картер, в гробницу когда-то, скорее всего, еще в древности проникали воры, что подтверждается фотографиями дыр в стенах кладовой, а также нарушенными печатями, то почему они не вынесли из усыпальницы Тутанхамона все, что только возможно? Что им помешало? Воров спугнули духи защитники гробниц, определили любители конспирологии. Ведь, как известно, проклятие фараона настигает всех, кто пытается завладеть его имуществом. Проклятие фараона – это, конечно, штука интересная, но исследователи предлагают гораздо более прозаический вариант. Воров просто застали на месте преступления и задержали. А потом, по мере возможности, восстановили печати и входную перегородку. Вероятно, и коридор был засыпан грунтом именно тогда. На фигуры стражей перед входом в погребальную камеру Тотанхамона можно посмотреть в PDF-приложении по QR-коду. Но сторонники теории проклятия стоят на своем. Вскоре после открытия гробницы распространялись многочисленные истории о том, что якобы все принимавшие участие во вскрытии и изучении гробницы Тотанхамона погибли ужасной безвременной смертью. Поводом к этому послужила смерть лорда Карнарвона в 1923 году через год после открытия гробницы. Но смерть его была вызвана по разным свидетельствам то ли малярией, то ли воспалением легких. В общем, чем-то совершенно прозаическим и не похожим на проклятие. К тому же Карнарвону было на тот момент уже 56 лет, по тем временам возраст довольно внушительный. Говард Картер, второй активный участник изысканий «Усыпальницы Тутанхамона», умер от лимфомы в 1939 году 17 лет спустя, после открытия гробницы в возрасте 64 лет. Тоже не очень похоже на проклятие. Эвелин, дочь лорда Карнервона, которая первой вошла в помещение гробницы, дожила почти до 80 лет и мирно скончалась от старости в 1980 году. Так что можно, пожалуй, сделать вывод, что проклятие Тутанхамона – Это очередной миф 20-го столетия. Сейчас большая часть предметов из гробницы Тутанхамона находится в Египетском национальном музее Каира. Сокровище фараона. В общей сложности по приблизительным подсчетам в гробнице Тутанхамона было найдено более 5000 артефактов высочайшей художественной ценности. Общий вес найденного золота – более 1200 килограммов. Каталог предметов, найденных в захоронении – представляет собой несколько толстых томов. Значение открытия Карнарвона и Картера огромно. Благодаря ему в научный обиход вышли сотни предметов, ярко иллюстрирующих особенности египетского ювелирного искусства, резьбы по дереву, росписи по металлу и штукатурки. Благодаря изображениям на ковчегах, предметах быта, скульптурах прояснились многие тонкости религиозных и похоронных обрядов. Миниатюрные деревянные кораблики, также оказавшиеся в гробнице, помогли ответить на многие вопросы относительно древнеегипетского кораблестроения. В захоронении Тутанхамона были обнаружены предметы оружия и настольные игры того времени, музыкальные инструменты, образцы одежды, обуви и косметики, украшения и амулеты. Кстати, многие амулеты представляют собой первые образцы использования эмали в ювелирном искусстве. Предметов в гробнице было так много, и они были в таком прекрасном состоянии, что появился еще один миф о том, что на самом деле никакого открытия гробницы Тутанхамона не было. Картер с Карнарвоном просто создали дутую сенсацию, наняв десяток мастеров, производителей шерпотреба, и изготовив все то, что они в итоге и выдали за содержимое гробницы. Этот миф египтологи отказываются даже комментировать. Открытие захоронения Тутанхамона не только значительно оживило египтологию, оно вызвало очередной виток египтомании, отразившийся в моде, в архитектуре, в искусстве. Например, в кинематографе 20-го столетия египетская тема проявила себя очень ярко. Культура великая в культуре массовой. История Древнего Египта оказалась благодатной почвой для появления кинофильмов. Династические перипетии, экзотика, пирамиды, красота и размах. А еще, конечно же, проклятие фараона. Ну, как тут не снять кино? В 1940-х годах было снято множество продолжений и творческих переработок мумии 1932 года. Рука мумии, гробница мумии, проклятие мумии и так далее. Как бы мы ни относились к историям о проклятиях, они оказали большое влияние на фильмы, появлявшиеся в первые 10-20 лет после открытия гробницы Тутанхамона. Так в 1932 году вышел фильм ужасов «Мумия». Сюжет в общих чертах таков. Умифицированный жрец Имхотеп, найденный археологами, пробуждается после того, как над ним случайно читают заклинания из древнего свитка. Ожившая мумия начинает блуждать по свету, ища свою возлюбленную, которая воплотилась в теле современной женщины. Ничего не напоминает? Да. В 1999 году американский режиссер и продюсер Стивен Сомерс снял ремейк этого фильма, который пользовался большим успехом. Зрелищный, интересный, с неплохим юмором. Но особого интереса к своему прототипу он, тем не менее, не вызвал. За ремейком последовали продолжения. «Мумия возвращается», «Мумия гробницы императора драконов», а также приквел «Царь скорпионов». В 2017 году франшизу «Мумия» перезапустили с Томом Крузом в главной роли, но, увы, кино стало кассовым провалом. Интерес кинематографистов часто вызывали такие персонажи, как царица Клеопатра, но в этом случае речь шла не столько о ее реальных исторических свершениях, сколько о легендарном образе. На первое место выходила обилия царицы, ее власть над мужчинами, отношения с Юлием Цезарем и Марком Антонием, Интерес вызывала и романтическая трагическая история гибели Клеопатры. По легенде, она понимая, что Египет безоговорочно переходит под власть Рима, дала себя укусить ядовитой змеи. Египетский антураж использовался в первую очередь как декорация, дающая возможность продемонстрировать роскошь костюмов и интерьеров. В числу первых фильмов на данную тему относится черно-белая анимая лента Клеопатра 1917 года с Тедой Бара в главной роли. Она считается утраченной, доступны лишь несколько десятков кадров со съемок и фрагмент фильма продолжительностью несколько секунд. Ну а потом фильмы о египетской царице выходили практически каждое десятилетие. И не по одному. Одна из первых звуковых лент о ней появилась в 1935 году. Роль Клеопатры там сыграла актриса Кладет Кальбер. Фильм получил Оскара за работу оператора, но в целом его не относят к крупным удачам кинематографа. Гэбриэль Паскаль снял в 1945 году фильм "Цезарь и Клеопатра» с Вивиан Ли в главной роли. Итальянский режиссер Марио Матолли снял о Клеопатре комедию, где властительницу Египта сыграла Софи Лорен. Но ну в начале 1960-х свет увидела невероятно эпичная и масштабная лента «Клеопатра», в которой блистала Элизабет Тейлор. Этот фильм стал одним из самых дорогих, самых красивых и самых финансово провальных за всю историю Голливуда. Огромные деньги были затрачены на декорации, натурные съемки и костюмы. При этом многие посчитали фильм неоправданно затянутым и стилистически неоднородным. То ли историческое полотно, то ли мелодрама, то ли любовная история в египетских интерьерах. И все же Клеопатра оказала огромное влияние и на кинематограф в целом, и на отдельные области культуры. Например, на моду. Макияж глаза Клеопатры стал последним писком этой самой моды. К разряду достаточно серьезных фильмов на историческую тему можно отнести польский фильм «Фараон», снятый по роману Болеслава Пруса. Также в 20 столетии было снято несколько лент исторической тематики, в которых история Древнего Египта не является основной и служит лишь раскрытию главного сюжета. Например, 10 заповедей 1956 года о египетском рабстве древних евреев и избавлении их пророком Моисеем. Были также мультфильмы и игровые фильмы, снятые по мотивам наподобие Астерикс и Обеликс, Миссия Клеопатра. Но это скорее нечто вроде комедии Капустника на псевдоисторическую тему, и крайне сложно их оценивать как историческое кино. Последние годы вообще резко увеличилось количество фильмов, снятых на основе комиксов. Исторический период в них часто предстает лишь как некое условное пространство, в котором действуют толпы персонажей, относящихся к разным культурам и разным эпохам. Например, «Боги Египта», «Исход», «Цари и боги» или «Царь Скорпионов», «Книга душ». Кадр из фильма «Клеопатра» расположен в PDF-приложении. По QR-коду в PDF-приложении можно также найти изображение «Смерть Клеопатры». В целом, сейчас уже сложно подсчитать, сколько именно волн египтомании было в России и в мире, и чем именно они были спровоцированы. Египет регулярно возвращается в моду. Например, черты таинственного и загадочного египетского искусства органично вплелись в стиле «модерн» и «арт-деко» которые проявляли себя в архитектуре, моде и убранстве интерьеров. Причудливые линии лотосов, стеблей папируса, сфинксы и фантастические животные – все это использовалось в оформлении витражей, балконов, лестничных пролетов. Одним словом, Древний Египет, несмотря на свое своеобразие, органично вписывается в любую эпоху и неизменно вызывает интерес. И, наверное, это замечательно.